Глава вторая. Я стояла посреди своей комнаты, своей родной, любимой комнаты, где прошла большая часть моей жизни. Первым же делом я подскочила и включила свет, затем замерла в блаженстве, глядя на такой до боли знакомый интерьер. Я знала в этой комнате всё: каждое пятнышко, каждую зацепку на ковровом покрытии. Как же я скучала по этому. Пробормотала я и рухнула на кровать, зарылась лицом в подушку, полной грудью вдыхая такой знакомый запах. Казалось, будто я вновь вернулась в детство. Вот-вот дверь откроется, и на пороге предстанет мама, которая шутливо проворчит, что завтрак уже готов, а меня не добудешься. И стоило мне только так подумать, как дверь, тихонько скрипнув, открылась. Я повернула голову на звук, ожидая увидеть удивленную маму, разбуженную непривычным шумом. Но я ошиблась. В дверном проеме стоял Влад. Он холодно и с каким-то презрительным равнодушием улыбался, глядя на меня. Хорошо, что я лежала в этот момент, иначе, боюсь, не сумела бы удержаться на ногах и осела в самом прозаическом и постыдном обмороке. Сердце глухо Ухнув и пропустив несколько ударов, рухнула в пятки. Горло сдавило от осознания чего-то жуткого и неизбежного. — Пришла все-таки, — с ужасающим спокойствием сказал Влад. — Я знал, что ты выберешься из больницы в кратчайший срок. Такие, как ты, быстро учатся. Стоит им только осознать свой дар. Я промолчала. Эх, и смысл был бежать из больницы, если в итоге угодила в еще большую передрягу. Быть может, закричать во все горло, пока дар речи вновь меня не оставил? — Не стоит шуметь! Влад укоризненно покачал головой, без особых проблем угадав, о чем я думаю. — Соседка Валентина Петровна все равно уехала к дочери на пару дней, а вот твоя мама сильно испугается. — добавил с нажимом. — Незачем тревожить ее раньше времени. — Моя мама? Мое сердце дрогнуло, пропустив удар, затем зачастило в лихорадочном ритме. — Неужели моя мама здесь? — А где ей еще быть? — зло фыркнул внутренний голос. — Это же ее квартира, без Бестолочь. Влад понимал, что первым делом ты помчишься именно сюда, потому что больше друзей и знакомых у тебя нет. Вот и свил себе тут западню, паучина гадкий. — Что с ней? — прошептала я. — Она в порядке? — Пока да, — Влад пожал плечами. — Она ведь обычный человек. Ями питаюсь лишь в самые голодные годы. запасы энергии в них маловато хватает на пару месяцев, потом приходится искать новую жертву. И я гулко сглотнула. Поразило меня даже не то, что сказал Влад, а как он это сделал. Без малейшего проявления эмоций так равнодушно, как будто речь шла не о живых людях, а о выборе котлет для ужина, к примеру. Впрочем, люди для Вардока и есть котлеты. Кто-то, как я, сытнее и вкуснее, а кто-то подходит для трапезы только в крайних случаях, когда выбора больше нет. — Пойдем! — Влад поманил меня пальцем. Твоя мать ждет нас в гостиной. Посидим, пообщаемся, так сказать, в тесном семейном кругу. Все равно мне теперь не стоит бояться того, что в самый неожиданный момент кто-нибудь зайдет. Я встала с кровати, провела рукой по смятому подолу больничной сорочки, поменять бы ее на что-нибудь более привычное, те же джинсы с футболкой, к примеру. «Хочешь переодеться? Переодевайся при мне!» Сухо предупредил меня Влад, растянул губы в ледяной презрительной усмешке, добавив. «Не надейся, я тебя больше одну и на миг не оставлю!» Я тяжело вздохнула и отказалась от этой идеи. «Ладно, похожу в сорочке а вось не замерзну». Что-то мне совершенно не хочется раздеваться под пристальным немигающим взором Влада. И не скажешь даже, что не так давно я делила с этим мужчиной постель. Передо мной сейчас стоял незнакомец, которого человеком-то назвать нельзя. Влад посторонился, пропуская меня в коридор, когда я, с величайшей неохотой к нему подошла. Я быстро прошмыгнула мимо него, больше всего опасаясь даже ненароком к нему прикоснуться. Хотя и прекрасно понимала, что все это пустое. Влад пока развлекается, но когда он решит заняться мною всерьез, то меня уже никто и ничто не спасет. Кстати, а куда делся Арри? Я внезапно осознала, что после перемещения еще не слышала голос своего фамильяра. Куда он запропастился? Неужели вновь потерялся, плохо ориентируясь в мире без магии? наверное это и к лучшему ари мой козырь в рукаве о котором влад пока не догадывается если да шах вовремя найдет дорогу ко мне то то погибнет сурово завершил внутренний голос и ты это прекрасно понимаешь ари конечно много знает и интересно рассказывает но против вардока он ничего не сумеет сделать тут нужен сильный и опытный маг Я тоскливо вздохнула, вспомнив Вейланда. — Эх, жених ты мой так называемый! Уже который раз твою невесту пытается убить, а ты где-то шляешься в это время. — Еще скажи, что это он виноват во всех твоих злоключениях! — с сарказмом фыркнул внутренний голос. — Совсем бедного мужика загоняла Он, поди, и счастлив безмерно, что ты обратно в свой мир упрыгала, оставив его в покое. В этот момент я вошла в гостиную, и все посторонние мысли мгновенно вылетели из моей головы. Прямо напротив двери, в старом продавленном кресле, сидела моя мать. Судя по всему, она уже легла, когда явился Влад, поскольку на ней были пижама и тапочки. Мать замерла, неестественно выпрямившись и уставившись мертвым безразличным взглядом куда-то в потолок. «Мама!» Я кинулась к ней, протянула было руку, желая погладить по плечу, но тут же отпрянула в испуге, когда вокруг матери заиграла зелеными всполохами магическая паутина. — Что ты с ней сделал? — я обернулась к Владу, гневно сжала кулаки. — С твоей матерью все в полном порядке, — уведомил он, замерев в дверном проеме. Лениво прислонился плечом к косяку, скрестив на груди руки и добавил, — это подчиняющая волю чары. Она не может закричать, позвать на помощь, и я избавлен от необходимости слушать ее стинания о том, как сильно она во мне ошибалась. Слабый полустон, полувздох сорвался с губ матери, и я жалобно скривилась, из последних сил сдерживая слезы. «Странно. Я не боялась так за себя, как испугалась сейчас за мать. Если с ней что-нибудь случится по моей вине, то я никогда себе этого не прощу». «Не переживай. С твоей матерью все будет в полном порядке», — заверил меня Влад. «Я уже сказал, что не питаюсь обычными людьми. Это как... как съесть самую дешевую сосиску...» вместо того, чтобы насладиться прекрасным мягким бифштексом. Когда закончу с тобой, твоя мать очнется и ничего не будет помнить об этом вечере. Сделал паузу и добавил с неприятной усмешкой. Правда, наверняка расскажет своим знакомым о том, как сильно изменилась ее дочь. — Еще бы, пережить такую трагедию — смерть любимого человека, с которым прожила целый год и готовилась к тебе Наверное, Влад думал, что я удивлюсь и потребую объяснений, но я прекрасно поняла, о чем он говорит. Ари рассказал мне достаточно про Вардоков, я понимала, что паук планирует обосноваться в моей тени, а бедняга Влад после этого погибнет, иссушенный этой тварью до капли. — Интересно, а какие способности были у Влада до того, как он имел несчастье повстречаться с Вардоком? Обычные люди эту гадость не интересуют, значит, у него тоже был какой-то дар. — Какой? — Ментальные способности, — ответил на мои мысли Влад, криво ухмыльнулся, добавив. — Наверное, я был бы неплохим экстрасенсом. По крайней мере, всерьез собирался бескорыстно помогать людям, представлял себя эдаким белым магом. Только не из числа тех шарлатанов, которые выцеживают последние деньги из кошельков и карманов отчаявшихся, а настоящим спасителям. Мечтал, что слава обо мне пойдет по всему миру, но... Влад не завершил фразу. Нет, в ней не было горечи, отчаяния или печали по несбывшейся надежде. Она прозвучала совершенно сухо, как констатация факта. В общем-то, так оно и было, но от этого мне стало еще страшнее, ведь такая же участь ожидала и меня. — Впрочем, хватит обо мне, — проговорил Влад, — вернемся к тебе. Я попятилась, испуганно уставившись на пол. Не метнется ли ко мне на паук, жаждущий вцепиться в мою тень? — Да успокойся ты! — досадливо поморщившись, кинул Влад. — Я уже сказал, что пока желаю только побеседовать. Я слышал в твоих мыслях про фамильяра. Он рассказал тебе обо мне и таких, как я. — Что же? Это избавляет меня от необходимости долгих и нудных объяснений. Где он? С явной угрозой добавил. Хочу я его так сказать, отблагодарить. Я вздрогнула от вопроса. Ого, как он остро и незаметно залез в мою голову. Получается, я лишилась даже столь призрачного шанса на спасение а он у тебя был этот шанс презрительно осведомился влад анна смирись успокойся и прими свою участь достойно в конце концов я не самое худшее что могло с тобой случиться глупо думать что в вашем мире совсем нет магии вздохнув пояснил влад она есть но не такая явная и осязаемая, как в том мире, где ты побывала. И больше всего этой энергии сосредоточена в таких, как ты, носителях редкого дара колдовства. Поверь, я не единственный, кто ведет охоту на таких, как ты. В некотором смысле тебе даже повезло. Если бы не встреча со мной, то твоя жизнь могла бы завершиться намного раньше. Я целый год оберегал тебя, ожидая, когда твой дар проснется. Ибо это сделает мою трапезу вкуснее и сытнее. Но остальные мои... На мгновение Влад запнулся, подбирая верное слово, затем продолжил. Скажем так, остальные мои собратья по охоте не настолько терпеливы. «Однажды мне даже пришлось сразиться за тебя». «Сразиться?» — я изумлённо хмыкнула. «С кем это, интересно?» «Помнишь, пару месяцев назад я слёг на неделю с температурой?» — пояснил Влад. «Ты ещё решила, что я подхватил грипп, а я не стал спорить». «О, да, такое в самом деле не забудешь, даже если очень захочешь. За ту неделю Влад вытрепал мне нервы так сильно, что я сама едва не заболела. Все ему было не то. То он требовал чай, а когда я его приносила, то оказывалось, что на самом деле ему нужен кофе. Суп был то слишком горячий, то ледяной, еда или пересоленная, или пресная, как бумага он не спал ночами и не давал спать мне своими бесконечными блужданиями по квартире и включением света именно в тот момент когда я все таки забывалась беспокойной дремой тебе тогда сильно досталось без малейшего раскаяния в голосе сказал влад но я так компенсировал энергию которую потратил на поединок с другим вардоком он был старше меня и опытнее Но очень голоден, поэтому не желал ждать. Твои отрицательные эмоции питали меня, позволяя восстановиться. Потрепали меня тогда знатно. Да, ну и откровение сегодня. Получается, я еще и благодарна Владу должна быть. — А кто это был? — хрипло спросила я. Вардоки прячутся в тенях. Получается, этого человека я знала? — Знала, — спокойно подтвердил Влад. — Помнишь Ирину? Я опять вздрогнула. Естественно, я помнила Ирину. Точнее сказать, все вокруг, кроме Влада, называли ее исключительно Ирочка. Миниатюрная, она была ниже меня на голову, хотя я не могла похвастаться высоким ростом. Светловолосая, с огромными глазами небесно-голубого цвета. Ирочка напоминала героиню какого-нибудь японского мультика. Она постоянно улыбалась и готова была прийти на помощь по первому зову. Кстати, познакомились мы с ней весьма своеобразно. Однажды, возвращаясь домой с работы, я где-то посеяла кошелек. Причем обнаружила это уже около турникетов метро. И это было настоящей катастрофой для меня, потому что в кошельке, помимо прочего, хранился и проездной. В такой безвыходной ситуации для меня было лишь одно решение — отправиться наверх, позвонить Владу и признаться в произошедшем. Думаю, не стоит и говорить, насколько сильно я не хотела этого делать. Да, Влад бы без проблем забрал меня домой на машине, но мне заранее было тоскливо и тошно представлять, сколько придется выслушать при этом нелесного о себе и своей привычке все терять. И в тот самый момент, когда я смирилась с неизбежным и медленно развернулась, готовая отправиться навстречу новой головомойке, меня окликнула приятная светловолосая девушка. «Простите!» — смущаясь, проговорила она. Но, по-моему, это из вашей сумки выпало. Я не неверяще уставилась на свой кошелек, который она держала в руках. И приятная неожиданность, из него не пропало ни копейки. Даже сейчас, вспоминая эту ситуацию, я не могу понять, как все это произошло. Да что скрывать очевидное. Я всегда была разгильдяйкой, поэтому частенько теряла ключи, а счет выровненным носовым платкам, наверное, идет вообще на тысячи. Но именно по этой причине кошелек всегда хранился у меня в самом дальнем и надежно закрытом кармане сумки. Конечно, это не исключало возможности кражи. Делов-то в сутолоке разрезать бок сумки и поживиться ее содержимым. Но выронить кошелек? Нет, такого со мной не было. Минут пять я рассыпалась перед дырочкой в бесконечных благодарностях. Потом мы как-то незаметно переместились в кафе и несколько часов проболтали, как лучшие подруги. Встретились мы с ней на следующий день. И еще через день. Да что там. Не меньше месяца мы общались ежевечерне, ходили по музеям и кино, прогуливались по мостовым, делали забеги в торговых центрах. Я познакомила Ирочку с мамой и сестрой, которых она совершенно очаровала. Удивительное дело, но даже Влад нисколько не возражал против моих вылазок, напротив, подшучивал, что наконец-то я перестала киснуть дома, а начала выбираться в общество. Правда, сам он много работал, поэтому никак не мог пересечься с нами в городе, и однажды, в порыве лучших чувств, я пригласила Ирочку в гости. Сначала мне казалось, что все идет наилучшим образом. Влад выразил полное одобрение моей затеей. К нашему приходу заказал пиццу и купил бутылку вина. Вот только Ирочка как-то мигом сникла, когда пересекла порог нашей квартиры. Спустя всего полчаса засобиралась домой, объяснив это тем, что живет за городом и боится пропустить электричку. Влад вызвался ее провожать. Не было его непривычно долго. Вернувшись, он буркнул, что все в порядке, и тут же лег. Собственно, так называемый грипп и начался с этого момента. А вот Ирочку я больше не видела. Нет, она никуда не пропала, иначе, боюсь, я бы заподозрила, что Влад с ней что-нибудь сотворил по дороге домой. Ира добросовестно отвечала на все мои звонки, но на все предложения встретиться у нее находилась то и одна причина, почему она не может. А потом она вовсе сообщила, что уезжает в длительную командировку, но обязательно сообщит мне, когда вернется. И больше от нее известий я не получала. — Значит, Ирочка тоже была вардоком? — потрясенно выдохнула я. Влад едва заметно кивнул. — Обалдеть! — прошептала я, не в силах смириться с этим фактом. — Получается, милая приветливая Ирочка только и ждала подходящего момента, чтобы поселиться в моей тени? Ужас какой! — Жизнь, моя дорогая, полна сюрпризов, — жестокосердно сказал Влад. — И, увы, далеко не всегда приятных. Кстати, еще один секрет тебе поведает твоя мать. Я перевела взгляд на мать. Она по-прежнему сидела в кресле, плотно спеленутая почти незаметной зеленой паутиной. Влад прищелкнул пальцами, и чары вокруг матери замерцали, истончаясь. Но окончательно они не исчезли, а сосредоточились вокруг ее запястья и лодыжек, не давая встать или сделать какой-нибудь резкий жест. — Анюта! — схлипнула матушка, оживая. — Анечка, дочка моя, прости меня. Я... я должна была тебе рассказать раньше. Но я даже представить не могла, что все это правда, что твой отец не сошел с ума, а пытался предостеречь меня. Она захлебнулась в рыданиях, слезы текли по ее щекам без остановки, а мать даже не могла поднять руку и вытереть их. «Мой отец?» — недоверчиво переспросила я. «Но он же умер. Он всегда был странным». Взахлеб затараторила мать, справившись с приступом слез. Слава, Славик мой, романтик и словно не от мира сего, рассказывал мне про другие измерения, про то, что надо только поверить, и сумеешь открыть дверь туда, где мы будем счастливы. У тебя и Лизы ведь на самом деле разные отцы. Тот первый любил лишь водку, но стыдно сказать, сколько мне потребовалось лет, чтобы осознать это. Я ушла от Никиты, когда Лизе исполнился годик. В тот день он пришел домой пьяным и без подарков. Я не выдержала, повысила голос. Лиза расплакалась, и он, он... Мать замолчала, кусая губы, затем тихо и безжизненно сказала. Он ударил ее... Да такую пощечину, что она отлетела на несколько шагов, а потом ушел спать. В этот момент я поняла, что рано или поздно он убьет или ее, или меня, а скорее обеих сразу. Дождалась того момента, когда он утихомирится, покидала в сумку документы и какую-то мелочь и убежала. Понятия не имела, куда и к кому мне идти, в Москве у меня не было ни друзей, ни родных. Родители несколько лет как умерли, поэтому я просто сидела на автобусной остановке и ждала. Понятия не имею чего. Чудо, наверное. И оно произошло. Через час ко мне подошел молодой парень и спросил, что я забыла поздней ночью на улице с ребенком на руках. А я выложила ему все как на духу, и он отвел меня к себе домой. Просто взял за руку и повел. Я слушала мать недоверчиво, приоткрыв рот от изумления. Не может быть, чтобы все это было правдой. Я всегда думала, что мы с Лизкой родные сестры. Да, не особо похоже, но я считала, что она пошла в мать. К тому же у нас одинаковые отчества и фамилии. Тогда я была в таком отчаянии, что пошла за ним без дальнейших вопросов. Тихо продолжила мать, не спросив даже имени и Я позволила ему взять спящую Лизу на руки. По какой-то непонятной причине я была абсолютно уверена, что этот забавный темноволосый паренек не причинит мне никакого вреда. Так и случилось. Рядом со Славиком я всегда чувствовала себя так, как будто выиграла в лотерею не меньше миллиона. Все мои проблемы как-то незаметно решались. Славик помог мне с разводом. Я боялась, что Никита выпьет из меня всю кровь. В алкогольном запале он не раз кричал, что лучше убьет меня, чем отпустит. Но, как ни странно, все прошло мирно и благополучно. Никита лишь однажды подкараулил меня около дома, благо, что Славика вышел встречать. Приказал мне идти домой. Уж не знаю, о чем они там разговаривали, но точно не дрались. И все. Больше я Никите никогда и ничего не слышала. Я с превеликим удовольствием лишила этого гада родительских прав, а затем Славик удочерил Лизу и дал ей свою фамилию и отчество. Мама сделала паузу, переведя дыхание после долгой тирады. Я стояла ошеломленная, не зная, как реагировать на столь внезапно открывшуюся истину. Я никогда не думала, что моя мама... Моя правильная мама, громогласно осуждающая всех женщин, которые годами живут с алкоголиками и наркоманами, имеет такое прошлое. Но со временем я стала замечать в Славике все больше и больше странного. Печально продолжила мать. Иногда на него что-то находило Не знаю, как объяснить. Понимаешь, иногда я разговаривала с ним и вдруг осознавала, что его рядом нет. Он продолжал стоять рядом со мной, мог даже держать меня за руку и что-то угукать невпопад, но смотрел при этом куда-то поверх моей головы, и я понимала, что мыслями он сейчас где-то далеко от меня. Пару раз я заставала его за тем, что он разговаривал в полном одиночестве, но не сам собою, а словно с кем-то невидимым. Задавал вопросы, смеялся над какими-то неслышимыми мне шутками, поначалу это пугало. Я стала подозревать, что он что-то употребляет, какие-нибудь наркотики. Устроила скандал, но он отвел меня к наркологу и добровольно сдал анализы, которые показали, что мои обвинения беспочвенны И я привыкла. Криво усмехнулась и добавила. По сравнению с постоянными загулами Никиты, странности Славика казались даже милыми. К тому же Лиза его просто обожала, а он относился к ней как к родной дочери. И еще одна долгая пауза. Влад не торопил мою мать с рассказом. Он словно окаменел, вновь скрестив на груди руки. На его лице не отображалось ни единой эмоции, но я не сомневалась, что он внимательно слушает. Но еще больше меня удивляло в славе то, что иногда он пугался совершенно обычных людей. Проговорила мать. Это было очень странно, потому что чаще всего он никого не боялся он даже на Никиту пьяного здорового бугая нашел управу. Один случай особенно врезался мне в память. Я тогда уже была беременна тобою. Был конец мая, то славное время, когда еще нет удушающей жары лета, но и холода зимы давно закончились. Мы гуляли по парку и болтали обо всем на свете. Славик нес Лизу на плечах, и навстречу нам попалась такая же семья. Мама, папа и хорошенькая девочка лет пяти. Когда мы с ними поравнялись, Славик вдруг рванул. Он иногда шутил подобным образом, но на этот раз все было всерьез. Он не остановился, даже когда Лиза плакала, что ей страшно. Мать медленно облизнула пересохшие губы, тихонько завершила. — Я готова была его убить, когда догнала но потом увидела, насколько он перепуган. Бледный, руки трясутся, в глазах паника, как у загнанного зверя. Но знаешь, что потрясло меня больше всего? «Что — Что? — послушно спросила я. Он испугался девочки. С горечью ответила мать. — Не ее отца, здорового, сильного мужика, не мать, а ребенка, пяти лет. Причем испугался так сильно, что через неделю мы переехали на другой конец Москвы. Это было настоящим безумием сорваться с привычного места, бросить уютную обжитую квартиру и поселиться в съемной малосемейке. Не говорю уж о том, насколько неудобно было Славику добираться оттуда до работы, но я не сумела его переубедить, и мне пришлось подчиниться. Ваш муж был мудрым человеком. Почти не разжимая губ, обронил Влад, хмыкнул негромко добавив. — Поэтому, наверное, он прожил так долго для человека с даром. Мать посмотрела на него. Ее губы задрожали, как будто она вновь собиралась разрыдаться, но в последний момент она все-таки удержалась. — Что случилось с моим отцом? — продолжила я расспросы. — Он... он погиб? «Да», — глухо ответила мать, — «после твоего рождения его состояние быстро ухудшалось. Мы переезжали с места на место почти каждый месяц. Конечно, я пыталась бунтовать с двумя детьми, один из которых младенец, но Славик раз за разом делал по-своему. А потом... потом он окончательно сошел с ума». Однажды я отправилась с Лизой в магазин, хотела купить ей сапоги на осень, ты осталась с отцом. Он частенько отпускал меня развеяться, прекрасно умел с тобой обращаться, поэтому я и подумать не могла, что случится дальше. Мы с Лизой прекрасно отдохнули, перемерили, наверное, весь ассортимент магазина, а когда вернулись, то увидели перед домом толпу. «Славик» — голос матери задрожал и почти сорвался. Но невероятным усилием воли она продолжила. — Славик стоял в проеме открытого окна, держал тебя на руках, и я поняла, что он собирается прыгнуть. Мать опять всхлипнула, и я вполне понимала ее чувства. Наверное, нет для матери ужаснее, чем увидеть своего ребенка на шаг от гибели. — Я не помню, как все закончилось. После паузы тихо сказала она. Все случившееся тогда просто стерлось из памяти. Нет, я не упала в обморок и не билась в истерике, но я просто не помню, как Славика втащили в окно. Вроде бы кто-то из спасателей отличился. Ребенка у него отобрали, его самого отправили в психиатрическую клинику, и все. — Что значит «все»? — удивленно переспросила я. — Я больше не видела Славика, — призналась мать. Сначала я не могла переселить себя и поехать к нему, а потом... Потом мне пришло какое-то странное уведомление. Что-то о несчастном случае, в результате которого он погиб. Я не вдавалась в подробности. Я даже на похороны не пришла, настолько была зла на него. Влад неожиданно нахмурился, как будто кое-что из рассказанного ему не понравилось. — То есть вы не видели своего мужа мертвым? Сухо спросил он. — Нет. Мать подавилась криком. — Не видела. Я же говорю, что была зла на него. Ненавидела его за то, что он пытался сделать. Умер. И туда ему и дорога. — Странно. Почти не разжимая губ, обронил Влад. Покачал головой и собрался было еще что-то спросить, но не успел. В следующее мгновение... Мир вокруг разлетелся на осколки, словно огромная невидимая рука взяла меня за шиворот и хорошенько встряхнула, а потом перекрутила вокруг оси несколько раз. Самое жуткое заключалось в том, что все происходило в полнейшей тишине, такой неестественной, что я слышала лишь отчаянное биение своего сердца глухим набатом, отдававшееся в ушах. В сверкающем водопаде незнакомых чар я успела разглядеть, как в воздухе перевернулось кресло с моей матерью, а потом аккуратно встала на ножки в самом дальнем углу гостиной, как беззвучно раззявил рот в немом крики «Влад!», как одна из стен комнаты вдруг исчезла, обернувшись черным провалом. И из этого провала спокойно и величественно вышел мужчина. Сердце радостно рвануло в груди. Неужели это Вейланд отыскал меня? Но почти сразу я разочарованно вздохнула. Новоприбывший был совершенно незнаком мне. Темные короткие волосы стояли забавным ежиком, карие глаза смотрели с теплой усмешкой, потертые старые джинсы, растянутый свитер крупной вязки и рюкзак за спиной довершал образ вечного странника. Кто это? Я внезапно обнаружила, что вновь стою на ногах, а не выделываю в воздухе непонятные кульбиты. Услышала, как с тихим мелодичным звоном лопнули магические путы, сдерживающие руки и ноги матери. А вот Владу повезло куда меньше. Он лежал на полу, скорчившись в позе эмбриона, и вокруг его головы, словно кровь, расплывалась пятном мрака. Я перевела восхищенный взгляд на своего спасителя — О, да я готова влюбиться в него. Но при более внимательном рассмотрении я поняла, что передо мной не ровесник, а мужчина куда старше. В заблуждение меня привела сухощавая фигура, но вокруг глаз незнакомца разбегались морщинки, а на висках виднелась седина. — Славик! — вдруг ахнула мать. Она успела привстать с кресла, но тут же вновь опустилась в него, схватившись за сердце прошептала побледневшими губами. «Славик, это ты!» «Славик?» Я изумленно захлопала ресницами. «Это что же получается передо мной?» «Папа?» — недоверчиво спросила я. Мужчина с улыбкой посмотрел на меня. На дне его зрачков запрыгали лукавые смешинки, и он чуть наклонил голову, словно приветствуя меня. Я вдруг ощутила привычную тяжесть на плече. Невидимый зверёк забрался по моей руке на привычное место и самодовольно произнёс. «Правда, я молодец. Смотри, кого тебе привёл».